мечта Тургенева сбылась. Одной из миссий его гения было ознакомить Европу с русским художественным творчеством и заинтересовать ее им. С этой целью, например, он постоянно переводил или руководил переводами сочинений Толстого. Цели своей он достиг как нельзя лучше. Он был пионером. Теперь почти все лучшие произведения русской литературы – Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Достоевский, Толстой переведены на иностранные языки. А что может быть важнее для развития взаимной симпатии между народами, как незнакомство с памятниками духа той или другой национальности? Никто, заметим, не был лучше Тургенева приспособлен к этой высокой и трудной задаче. Он по самому существу своего дарования был... не только русский, а и европейский, всемирный писатель, каким никогда не будет, например, Гоголь. Со всем своим громадным талантом Гоголь никогда не будет так родственен и близок, так понятен Европе, потому что его типы чисто русские, тогда как тургеневские, общечеловеческие, пожалуй, даже абстрактно-психологические. Конечно, Люди везде люди, одни и те же страсти их волнуют, одни и те же радости и скорби их посещают. Но когда Гоголь рисовал свои образы, он их вырывал, так сказать, с корнем из русской жизни, и так их и предъявлял читателю. Тургенев давал своим образом только обстановку русскую, и потому для француза, немца, англичанина представлял двойной интерес – тонко разработанный знакомый общечеловеческий тип на фоне чужой, своеобразной обстановки. Но в то время, как слава Тургенева за границей быстро нарастала, случился грустный анекдот. Ссора Тургенева с русской молодежью и почти формальное предание великого писателя астракизму. Это знаменитая история с отцами и детьми. Чтобы понять ее... Надо иметь в виду следующее. Первое. К своему постоянному сотруднику Тургеневу современник, вообще говоря, относился хотя и без восторгов, но с полным уважением. В современнике вплоть до 1862 года печаталось все, что выходило из-под пера знаменитого романиста. А здесь появились Рудин, Фауст, Ася, Дворянское гнездо, Накануне и так далее. Здесь же Чернышевский напечатал свою статью о Басе «Добролюбов о накануне». Сам Тургенев был связан с Некрасовым воспоминаниями о Белинском, о вместе проведенной юности. К современнику он привык и смотрел на него, как на свой журнал. В Чернышевском ценил понимание действительности и ее потребностей. На первых порах он хорошо относился и к Добролюбову, Казалось бы, чего лучше? Но Тургенев был человек слабый, нерешительный. Возле него всегда находилась толпа прихлебателей, льстивших, наушничавших и так далее. Тургенев отделаться от них не мог, хотя они и надоедали ему, как осенние мухи. Плохо известно, зачем и почему, но этим господам понадобилось рассорить Тургенева с современником – и прежде всего с Добролюбовым. Это им удалось, хотя формальной ссоры не произошло. Совершенно неожиданно после появления статьи Добролюбова о накануне, статьи хотя и сдержанной, но умной и лестной, Тургенев заявил Некрасову. «Я или Добролюбов, выбирай!» Некрасов хотел было пойти на какой-нибудь компромисс, но это не удалось». Тургенев стоял на том, что статья Добролюбова для него обидна. Поэтому-то отцы и дети вместо современника появились в «Русском вестнике» — журнале, пользовавшемся совсем другой репутацией и имевшем совершенно другой круг читателей. В рассказанном столкновении многое и до сей поры остается неясным. Мне даже несколько неловко сообщать читателю эту грустную литературную дрязгу — Но, увы, кому из русских писателей удалось прожить без дрязг, без обид, обусловленных неистащимым обилием литературной сволочи? Тургенев был, по-видимому, не совсем прав. Но кто же особенно строго отнесется к нему за то, что он поверил наушничеству? Ведь поймали же на эту удочку Герцена, который поместил в своем журнале статью, где неизвестный смешивал Добролюбова чуть ли не с грязью. Лично Тургенев знал Добролюбова очень мало, а поговорив с ним раз-два, не мог не воскликнуть. Меня удивляет, каким образом Добролюбов, недавно оставив школьную скамью, мог так основательно ознакомиться с хорошими иностранными сочинениями. И какая чертовская память! По-видимому, Вся эта история недурно объясняется обычной ложью врагов и клеветой друзей. Но, как бы то ни было, какая-то личная неприязнь осталась после нее во взаимных отношениях Тургенева и редакции «Современника». Второе. Характеризуя «Современник» вообще, его главных деятелей в частности, Тургенев особенно щедр на два эпитета – Чёрствый и сухой. Чёрством и сухим оказывается Чернышевский, ещё более чёрством и сухим оказывается Добролюбов. Буквально так же, заметим, выражается всегда и господин Григорович, для которого Добролюбов, например, даровитый, но сухой и замкнутый молодой человек. Люди двух поколений, очевидно, не поняли, да не способны были понять друг друга. Перед нами два абсолютно различных нравственных и общественных типа. Отцы, совершенно расходясь в убеждениях, могли все же дружить, как, например, фет и Тургенев. Тургенев мог даже презирать Фета за его мракобесие и держимордство и вместе с тем быть с ним на дружеской ноге, писать ему дружеские письма. Нравственная ответственность людей сороковых и пятидесятых годов перед мыслью, убеждением была, за самыми ничтожными исключениями, очень слаба. Считалось возможным от души отрицать крепостничество и быть крепостником действительности. Мостик между словом и делом оказался настолько хрупким, что ступить на него было очень опасно. Благородство... сосредоточивалось преимущественно в словах, мыслях, чувствах, оно скорее созерцалось, чем проводилось в жизнь, и не нужно особенно углубляться в психологические тонкости, чтобы понять причины этого несообразного явления. Причина та, что никакие поступки в сущности не были возможны, что о самых простых вещах приходилось переговариваться шепотом, что трусость и робость органически прививались розгами в школе и дома, запугиваниями на службе и в жизни. «Трусость — мать всех пороков», — сказал мудрец, и он прав. Увы, гражданское мужество в обстановке сороковых годов требовало непорядочности, нечестности, а редкого, совершенно исключительного героизма — требовать которого мы не вправе ни от кого. Напомню одну характерную и обидную сцену, в которой измельчавшая душа человеческая проявилась полностью. Однажды, когда Боткин приехал в Женеву и увидел на пристани Герцена, он до того испугался, что стал наскоро собирать пожитки и чуть не прыгнул в воду. Герцен также заметил своего прежнего друга, и, стоя на берегу, проговорил «Стыдно, Василий Петрович, стыдно!» Но Боткин все-таки улепетнул. К счастью, эта отрицательная сторона людей сороковых годов только слегка коснулась Тургенева, как и Некрасова, но не заразила его. Однако, что видно из его личных отношений с людьми, Он далеко не был ригористом и часто пожимал руку тому, кому пожимать бы ее не следовало. В шестидесятые же годы на это смотрели очень строго, ибо уже появились партии, которые общего друг с другом не имели ничего. «Тургенев», — говорит Аненков в воспоминаниях, — «не мог останавливаться долго на одном решении» и на одном чувстве и опасения замешкаться и упустить самую жизнь, которая бежит мимо и никого не ждет. Им овладевал рот нервного беспокойства, когда приходилось только издали прислушиваться к ее шуму. Он постоянно рвался к разным центрам, где она наиболее кипит, изгорал жаждой ощупать, возможно, большее количество характеров и типов ею порожденных, каковы бы они ни были. Немало жертв принес он этому влечению своей природы, становясь иногда рядом с довольно ничтожными личностями по своим стремлениям и продолжая с ними подолгу одинаковый путь, точно он был его собственный или особенно излюбленный им. Независимость всех движений Тургенева, свободные переходы его от одного стана к другому, противоположному, от одного круга идей к другому, ему враждебному, а также и радикальные перемены в образе жизни, в выборе занятий, интересов, поочередно приковывавших к себе его внимание, были загадкой для его строгих друзей и составляли ему в среде незаслуженную репутацию легкомыслия и слабохарактерности. Тургенев был прежде всего художником, поэтом и менее всего человеком партии, доктрины, политическим деятелем. Это не недостаток, а просто особенность натуры, закрепленная впечатлениями жизни. Сочувствуя прогрессу, он, однако, мог с отвращением отвернуться от той временной формы, в какую вылилось прогрессивное движение. Относительно искусства он, например, совершенно не мог столковаться с шестидесятниками. Позволю себе напомнить, что я писал по этому поводу в другом месте. Сороковые годы и красоте поклонялись, и мужику глубоко сострадали, шестидесятые прежде всего рабочие годы. И как от таковых смешно и странно требовать от них, чтобы они являлись перед нами во фраке и белых перчатках, с цитатой из Пушкина или Гюго на устах. Им было не до того. Им надо было по красивому и изящно нарисованному плану выстроить здание, в котором каждому было бы тепло и удобно жить. Естественно, что они пачкались в грязи и мусоре, и отбросивши комфорт и эстетику, изо всех сил принялись стучать молотками и топорами. Подойдите вы к человеку, увлеченному физической или другой работой, и попросите его вместе с вами полюбоваться на голубое небо, на струю светлой лазури и так далее. Вам придется услышать, вероятно, невежливое «А ну тебя!» Присмотритесь к шестидесятым годам. И перед вами оживет целое поколение, если хотите, не совсем уклюжее, не совсем изящное, совершенно несозерцательное поколение, на долю которого выпала преимущественно черная работа ликвидации крепостного права и крепостных отношений вообще. Ведь Илев Николаевич Толстой был тогда мировым посредником и учил ребятишек в Яснополянской школе. Другие составляли справочные книжки, энциклопедические словари, популяризировали науку. Инженеру, проводящему железную дорогу, нет дела до того, что ему придется срубить вековой дуб, под сенью которого еще вчера целовались влюбленные. Но для Тургенева эти вековые дубы и ясени, эти густолиственных клёнов аллеи, были полны значения и поэтического смысла. Искусство для Тургенева было самостоятельной областью человеческого духа, независимой и ничему не обязанной служить. Для шестидесятников искусство было лишь одним из способов воздействия на ум и сердце людей, то есть рабочую силой, подчиненной интересам общественности. Тургенев был совершенно искренен, когда, сравнивая Белинского и Добролюбова, говорил «В Белинском был священный огонь понимания художественности, природное чутье ко всему эстетическому, а в Добролюбове всюду сухость и односторонность взгляда». Белинский своими статьями развивал эстетическое чувство, увлекал ко всему возвышенному. Тургенев и в Белинском ценил прежде всего художника. Все это подготовило почву для разрыва, и он произошел на самом деле. Как? Увидим сейчас. «Я брал, — рассказывает Тургенев, — морские ванны в Вентноре, маленьком городке, расположенном на острове Уайти. Дело было в августе 1860 года, когда мне пришла в голову первая мысль отцов и детей, этой повести «Связь». по милости которой прекратилось и кажется навсегда благосклонное расположение ко мне русского молодого поколения. В основании главной фигуры Базарова легла одна поразившая меня личность молодого провинциального врача. В этом замечательном человеке воплотилось на мои глаза то едва народившееся, еще бродившее начало, которая потом получила название нигилизма. Впечатление, произведенное на меня этой личностью, было очень сильно и в то же время не совсем ясно. Я на первых порах сам не мог хорошенько отдать себе в нем отчета и напряженно прислушивался и приглядывался ко всему, что меня окружало, как бы желая проверить правдивость собственных ощущений. В течение нескольких недель я избегал всяких размышлений о затейной мной работе. Однако, вернувшись в Париж, я снова принялся за нее. Фабула понемногу сложилась в моей голове. В течение зимы я написал первые главы, но окончил повесть уже в России, в деревне в июле месяце. Осенью я прочел ее некоторым приятелям, кое-что исправил, дополнил. И в феврале 1862 года отцы и дети появились в русском вестнике. Не стану распространяться о впечатлении, произведенном этой повестью, скажу только, что когда я вернулся в Петербург, в самый день известных пожаров Апраксинского двора, Слово нигилист было подхвачено тысячами голосов, и первое восклицание, вырвавшееся из уст первого знакомого, встреченного мною на Невском, было: "Посмотрите, что ваши нигилисты делают! Жгут Петербург!" Я испытал тогда впечатление разнородное, но одинаково тягостное. Я замечал холодность, доходившую до негодования во многих мне близких и симпатичных людях. Я получал поздравления, чуть ли не лобызания от людей, противного мне лагеря, чуть не врагов. Меня это конфузило и огорчало, но совесть не упрекала меня. Я хорошо знал, что я честно и не только без предубеждения, но даже с сочувствием отнесся к выведенному мною типу. Мои критики называли мою повесть «памфлетом», упоминали о раздраженном, уязвленном самолюбии. Но с какой стати стал бы я писать памфлет на Добролюбова, с которым я почти не видался, но которого высоко ценил как человека и талантливого писателя? Дело доходило даже до обвинения в пасквелянстве. Но все же в приведенных словах только... слабый отзвук того волнения и шума, которые вызваны были появлением отцов и детей. Можно положительно сказать, что роман был прочитан даже такими людьми, которые со школьной скамьи не брали книги в руки. понайва рисует нам любопытную картину этого общего возбуждения. «Однажды, — рассказывает она, — я сидела в гостях у одних знакомых, когда к ним явился их родственник, отставной генерал, один из числа тех многих недовольных генералов, которые получили отставку после Крымской войны. Этот генерал едва только вошел, уже завел речь об отцах и детях. «Признаюсь, я эту дребедень, называемую повестями и романами, не читаю». Но куда не придешь, только и разговоров, что об этой книжке. Стыдят, уговаривают прочитать, делать нечего. Прочитал. Молодец, сочинитель. Если встречу где-нибудь, то расцелую его. Молодец. Ловко ошельмовал этих лохматых господчиков и ученых шлюх. Молодец. Придумал же им название «Нигилисты». «Попросту ведь это значит глист!» «Молодец! Нет, этому сочинителю за такую книжку надо было бы дать чин, поощрить его! Пусть сочинит еще книжку об этих пакостных глистах, что развелись у нас!» Мне также пришлось видеть перепуганную пожилую добродушную чиновницу, заподозрившую своего старого мужа в нигилизме на основании только того... что он на Пасхе не поехал делать поздравительные визиты знакомым, резонно говоря, что в его лета уже тяжело трепаться по визитам и попусту тратить деньги на извозчиков и на водку швейцарам. Но его жена, напуганная толками о нигилистах, так переполошилась, что выгнала из своего дома племянника, бедняка-студента, которому прежде была расположена и которому давала стол и квартиру. Но у добродушной чиновницы исчезло всякое сострадание от страха, что ее муж окончательно превратился в нигилиста от сожительства с молодым человеком. Иные барышни пугали своих родителей тем, что сделаются нигилистками, если им не будут доставлять развлечений, то есть вывозить их на балы, театры... и нашивать им наряды. Родители во избежание срама входили в долги и исполняли прихоти дочерей. Но это все были комические стороны, а сколько происходило семейных драм, где родители и дети одинаково делались несчастными на свою жизнь из-за антагонизма, который как ураган проносился в семьях, вырывая с корнем связь между родителями и детьми. Ожесточение родителей доходило до бесчеловечности, а увлечение детей – до фанатизма. К величайшему сожалению приходится отметить тот факт, что общество совершенно не поняло романа. Оно толковало его именно в том смысле, что он был не неспровержением нигилистов. Вышло... Недоразумение грандиозное, почти невероятное, не имеющее примеров в истории литературы. Посмотрите, как схожи свидетельства двух лиц, враждебно расположенных друг другу, самого Тургенева и Головачевой. Тургенев говорит, что ему приходилось пожимать руки почти врагов. Головачева свидетельствует об отзыве генералов. «Да». Вышло что-то непостижимое. Лучший роман Тургенева и, несомненно, самый прогрессивный был забракован прогрессивной русской публикой. Молодежь обиделась до такой степени, что решилась прямо и демонстративно высказать это и не прислала Тургеневу обычного почетного билета на концерт в пользу нуждающихся студентов. В недоразумении, произведенном отцами и детьми, повинна прежде всего зло и умело написанная статья в современнике под заглавием «Осмодей нашего времени». Статья эта была, если можно так выразиться, пущена по горячим следам романа и, благодаря громадному влиянию журнала, безусловно, достигла своей цели. Господин Антонович... Старался доказать, что таких людей, как Базаров, нет, и что это не тип, а карикатура, созданная Тургеневым специально для того, чтобы излить на юную Россию свой гнев и отвращение. Заметно также желание развенчать Тургенева вообще. Новый роман господина Тургенева, читаем мы, крайне неудовлетворителен в художественном отношении. С первых же страниц, к величайшему изумлению читающего, им овладевает некоторого рода скука. Когда действие романа развертывается, ваше любопытство не шевелится, ваше чувство остается нетронутым. «Мы, правда, и не ожидали от господина Тургенева чего-нибудь особенного и необыкновенного». И так далее, и так далее. Об отношении автора к своим героям критик современника говорит. «Господин Тургенев питает к ним какую-то личную ненависть и неприязнь, как будто они лично сделали ему когда-нибудь обиду и пакость». И он старается отомстить им на каждом шагу, как человек лично оскорбленный. Он с внутренним удовольствием отыскивает в них слабости и недостатки, о которых и говорит с дурно скрываемым злорадством. И только для того, чтобы унизить героя в глазах читателя. «Посмотрите, дескать, какие негодяи мои враги и противники!» Ясно. Куда метит господин Антонович? Ему непременно хочется, чтобы читатель видел в романе не художественное произведение, а памфлет против личных каких-то врагов. Дальше идет настоящая травля Базарова и Тургенева. Базаров оказывается скопищем всех семи смертных грехов, плотуугодником, чуть ли не дураком, а Тургенев чем-то вроде булгарина. Господин Антонович... не такой человек, чтобы писать по личному раздражению. В романе Тургенева он, очевидно, усмотрел общественное зло. Он хотел не Базарова, а героев что делать, Рахметова или таких прекрасных учеников радикального пансиона, как Лопухов или Кирсанов. Базаров же, как мы сейчас увидим, многими своими чертами напоминает Рудина. Он склонен к меланхолии, к созерцанию, у него есть барские замашки, он любит, например, шампанское, а Никитушка Ломов, Рахметов, ест, что придется, и обедает куском ветчины с черным хлебом. Господину Антоновичу нужен был деятель, а Базаров все же держится еще в стороне от настоящей общественной работы. Как же смел Тургенев выставить его представителем молодого поколения? И так следовало доказать, что Базаров — ничтожество и пародия. Заступаться за Базарова я не буду. Если читателю нужна его защита как человека, пусть он перечтет блестящие статьи Писарева «Базаров. Реалисты». Лучшему адвоката, чем Писарев, найти нельзя. Но что же такое Базаров в самом деле? Герой, вождь, ничтожество?» Мне кажется, что это натура двойственная, что в сущности и вызвало такие недоразумения. Я не вижу причины сомневаться, что сам Тургенев отнесся к нему совершенно искренне и не только не думал унизить его, а, напротив, идеализировал. «Как?» — писал он Ф. Вой. «И вы? Вы говорите, что я в Базареве хотел...» «Представить карикатуру на молодежь, вы повторяете этот, извините за бесцеремонность выражения, бессмысленный упрек. Базаров — это мое любимое детище, на которое я потратил все находящиеся в моем распоряжении краски. Базаров — этот умница, этот герой, карикатура!» Тоже повторяет он в письме к Салтыкову. «Скажите по совести». Разве кому-нибудь может быть обидно сравнение его с Базаровым? Не сами ли вы замечаете, что это самое симпатичное из моих фигур? Но я готов сознаться, что я не имел права давать нашей реакционной сволочи возможность ухватиться за кличку, за имя нигилист. Но все же повторяю, Базаров натура двойственная. Вам прежде всего бросается в глаза огромный скептический ум, привыкший скрывать свои сомнения под маской холодной, подчас жестокой иронии. Этих своих сомнений Базарову раскрыть не перед кем. Не может он сообщать их ни младенцу Аркадию, ни своим родителям, он только намекает на них в разговорах с Одинцовой. В его характере Есть между прочим одна мало симпатичная черта он смотрит на людей сверху вниз и даже редко дает себе труд скрывать свое полупрезрительное и полупокровительственное отношение к тем, которые его ненавидят и к тем, которые слушаются. Он никого не любит просто по детски откровенно, он не любит и самого себя. по крайней мере, стыдиться любви к себе и злиться на себя за это. На всех окружающих он действует прежде всего цельностью и резкой определенностью своего миросозерцания. А между тем, разве для него самого все так ясно и просто здесь, на земле? Разве роковая загадка бытия не тревожит его? Тревожит. Да еще как! Однажды в разговоре с Аркадием у него случайно вырвался стон. «Я вот лежу здесь, под стогом», — говорил он. «Узенькое местечко, которое я занимаю, до того крохотно в сравнении с остальным пространством, где меня нет и где дело до меня нет, и часть времени, которое мне удастся прожить, так ничтожно перед вечностью, где меня не было и не будет. А в этом атоме...» В этой математической точке кровь обращается, мозг работает, чего-то хочет тоже. Что за безобразие, что за пустяки? Согласитесь сами, что перед вами не нигилист, а скептик, мученик своей острой пронизывающей мысли. Базарову не дает покоя сознание собственного ничтожества как человека. «Мои родители», — продолжал он, — «заняты и не беспокоятся о собственном ничтожестве. Оно им не смердит. А я? Я чувствую только скуку и злость». Разумеется, не Аркадию понять эти мысли. Да и кто вообще из героев романа поймет их? Все заняты своим делом. Одни хозяйничают, другие либеральничают. и, распивая шампанское, проводят этим самым в жизнь идею женской эмансипации. Базаров злится на свою полную неприспособленность к обыденному человеческому счастью и завидует даже муравью, потому что тот не то, что наш брат, самоломанный. Поэтому-то в Базарове столько тоски, поэтому-то его утрированно резкие выражения – только прикрытие для святая святых его сердца, куда он, как гордый человек, не позволяет заглянуть никому из непосвященных. Он циник, но сколько искусственного деланного в его цинизме. В его цинизме, пишет Писарев, две стороны. И внутреннее, и внешнее, цинизм мыслей и чувств, и цинизм манер и выражений. Ироническое отношение к чувству всякого рода, к мечтательности, к лиризму, составляет сущность внутреннего цинизма. Грубое выражение этого цинизма, беспричинная и бесцельная резкость в обращении, относится к внешнему цинизму. Все это как нельзя более справедливо, особенно если прибавим к этому черту известной душевной надломленности. Базаров в романе Тургенева еще на перепутье. Он еще ищет, борется. Он отдался отрицанию, но еще сам хорошенько не знает, куда оно приведет его. В глубине души он признает многое из того, что отрицает на словах, и, может быть, именно это признаваемое, это затаившееся, спасает его от нравственного падения и от нравственного ничтожества. Писарев.